«Вредная, противная девчонка!» Мне было так хорошо и спокойно. Пожалуй, уже очень давно я не чувствовала себя настолько защищенной от любых невзгод. Казалось, что все испытания далеко позади, и я наконец-то обрела долгожданное счастье. Единственное, что омрачало мою расслабленную негу, какой-то смутно знакомый голос, который без устали ругал меня. Сколько раз мне уже приходилось выручать тебя из беды. А сколько раз из-за собственной беспечности ты оказывалась на краю гибели. Тамика пристан. Рано или поздно, но боги отвернутся от тебя. Да и я не всегда буду рядом. Я уныло вздохнула. Морган. Только он называет меня полным именем. А то, что он упомянул к тому же и мою фамилию, доказывает, что стихийник сейчас в настоящем бешенстве. И что же я натворила на сей раз? Стоило мне только задать этот вопрос, как на меня нахлынул вал воспоминаний. Вилоби! Этот подлый Макс собирался использовать мое тело как сосуд для возрождения Эдриана. От этой мысли я даже подскочила. Всю мою расслабленность и дрему как дракон языком слезнул. Я резко распахнула глаза и принялась испуганно озираться. Оказалось, что я возлежу на кровати в спальне этого самого мерзавца, завлекшего меня в ловушку. А рядом, на самом краешке постели, скромно притулился Морган, который, вопреки своему суровому тону, при этом ласково гладил меня по руке. Больше в комнате никого не было. «Очнулась, наконец-таки», — хмуро произнес Морган, мгновенно выпустив мою ладонь свои, Придал себе еще более грозный вид, сурово сдвинув брови. «Я тоже рада тебя видеть», — отозвалась я, села и принялась беспорядочно хлопать по себе руками, проверяя, все ли в порядке. «Да нет, вроде бы все хорошо. Я по-прежнему нахожусь в своем теле». Тогда что же получается, затея Вилоби провалилась? Но по какой причине? И почему я до сих пор не услышала мнения Эдриана по поводу произошедшего? Знаю я этого болтуна давным-давно бы уже высказал все, добавив парочку весьма ехидных комментариев. Я слышу голоса, стало быть, Мика очнулась? Вдруг раздался приятный мужской баритон. А в следующее мгновение дверь распахнулась, и на пороге предстал сам негодяй-мерзавец Виллобе, собственной персоной. Первым моим порывом было спрятаться под одеялом с головой, хотя вряд ли столь смехотворная преграда смогла бы защитить меня от мага. Но куда больше меня изумила реакция Моргана на появление хозяина дома. который вроде как должен был находиться в прострации. Приятель пожал плечами, не выказав ни малейшего удивления и подтвердил. «Очнулась, куда же она денется? Если у кошек девять жизней, то у арахней наверняка несколько десятков про запас». «Да ладно, не злись на нее», — благодушно попросил Вилоби и сделал шаг к кровати, прежде едва заметно подмигнув мне. «Мика ведь не знала, что это ловушка Промычала я что-то нечленораздельное, поскольку голос предательски отказался служить мне. Невоспитанно ткнула пальцем в вилобе. а а, -а Правда, неожиданный поворот! поинтересовался тот, широко улыбаясь при этом, и опять заговорщически подмигнул. В этот миг у меня в голове что-то отчетливо щелкнуло. Сдается, я узнаю эти насмешливые интонации. «Э Эдриан! неуверенно спросила я. Это ты? Ага, подтвердил тот, лучась от удовольствия. Но. Как? изумленно воскликнула я. Как такое возможно? «Видишь ли, моя подруженька?» Снисходительно начал Эдриан в новом теле, сделав вид, будто не заметил, как меня передернуло от этого обращения. Излишняя уверенность в собственных силах, пожалуй, один из главных недостатков магов. И Вилоби не был исключением. Но что там кривить душой своей самонадеянностью, он предзошел даже меня? «Да ладно!» Не удержалась я от язвительной реплики, вспомнив, как не так давно из-за Эдриана угодила в плен Герпентолу, жаждущему обзавестись потомством. Тогда мой постоянный спутник тоже утверждал, что просто желает посмотреть на тварь Альциса. Мол, удовлетворит свое любопытство и без особых трудностей расправиться со змеюкой. А какими проблемами все в итоге обернулось? «Ну да, я тоже порой перегибал палку», — неохотно признал Эдриан, видимо, подумав о том же самом приключении. Но тем не менее, именно я победил Виллебе. «Пока он заливался соловьем, пугая тебя ужасным будущим, я не терял даром времени». Впрочем, то и сама могла бы догадаться, что предложение Виллобе не приведет меня в восторг. Я уже не раз и не два заявлял, что не желаю возрождения в девичьем теле. Иначе давным-давно захватил бы власть над твоим разумом. Но мне это было не надо. В конце концов, я мужчина. Из меня бы вышла весьма странная женщина. И что ты сделал? Перебила его я, осознав, что иначе еще долго буду вынуждена выслушивать его рассуждения о преимуществах мужского пола над женским. Я исследовал ловушку, созданную Виллобе. послушно ответил Эдриан. Понял, что могу преобразовать ее для собственных целей. Вряд ли этот самоуверенный наглец предполагал, что я пойду на такое. По его мнению, я должен был прыгать от радости и не думать ни о чем ином, как о скором возвращении в мир живых. Извини, но поставить тебя в известность о своих планах я побоялся, поскольку Виллобе мог подслушать твои мысли. Но ты и без того дала себя на удивление правильно. Разговаривала, задавала все новые новые вопросы, тянула время, в общем, умничка. Естественно, буркнула я. Я ведь думала, что в конце беседы Велуби уничтожит меня. — Не тебя, а твой разум, — исправил меня Эдриан. Подумал немного и добавил. Ну, в принципе, это почти одно и то же. Однако в итоге я сжег сознание Велоби и получил его тело в свое полное распоряжение. Вот это было просто замечательно. Однако мне никак не давал покоя странный неприятный запах, исходящий от Эдриана. Не выдержав, я с любопытством вытянул шею, уставившись на его штаны. М -м -м. Интересно, а он в курсе, что мышка пометила его? Да, да. Раздраженно махнула он рукой, без лишних слов поняв, по какой причине я расплылась в пакостливой улыбке. Микалика обещала найти мне одежду. Жду, не дождусь, когда я приоденусь. Но не могу же я расхаживать по дому без штанов, вот ведь вредная собаченце нашла на ком показать свой норов. Микалика в курсе того, что случилось с ее мужем, оборвала я его объяснение, дождалась утвердительного кивка и с искренним интересом спросила: И как же она отнеслась к этому? Насколько я поняла, она была сообщницей Виллаби. Микалика помогала ему из-за страха. Вместо Эдриана ответил Морган. Вилоби пригрозил, что в противном случае она займет место его сына на столе для опыта в подвале. И я тебя уверяю, она просто счастлива от того, что ее муж больше не сможет ее мучить. «А почему она его сама не убила?» Продолжила я недоумевать. «Это ведь было так просто. Вилоби некоторое время был совершенно беспомощным и не смог бы дать отпор». Морган лишь пожал плечами. Открыл был рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Вместо него ответила сама Микалика, которая неожиданно появилась на пороге. Войдя, Эдриан забыл закрыть за собой дверь. «Это хороший вопрос», — сказала она очень грустно. «Очень хороший. Но, увы, боюсь, я сама не сумею объяснить свой поступок. Точнее говоря, как раз отсутствие какого-либо действия. Понимаешь, Тамика, я ведь действительно любила своего мужа. Боялась, ужасалась тем, какими вещами он занимался в своем проклятом подвале и все равно продолжала любить». «Даже сейчас мне хочется плакать от мысли, что теперь в его теле живет совсем другой человек, а следовательно, я больше никогда не услышу голос Виллаби, своего Виллаби, и я презираю себя за это». Морган и Эдриан переглянулись. На лицах обоих мужчин было написано нескрываемое недоумение. По всей видимости, они были не способны понять все эти чувства и переживания, которые терзали сердце и душу несчастной Микалики, А вот я ее как раз очень хорошо понимала. «Наверное, тем женщины отличаются от мужчин», – пробормотал внутренний голос, который немедленно оживился после ухода Эдриана из моего сознания, а именно неспособностью разобраться, чего же они хотят на самом деле. «Так ты и мечешься, не в силах разобраться, кого же на самом деле любишь». Я проигнорировала это в высшей степени справедливое высказывание, просто не понимала, что бы могла сказать в собственное оправдание. «Да, все так, и это очень печально». «В общем, не обращайте на мое нытье внимание. Тем временем, с демонстративной бравадой воскликнула Миколика и тряхнула головой, позволив волосам красиво разметаться по плечам. «Я сама не осознаю, что говорю. Конечно же, я рада, что все позади и в Вилобе Он был чудовищем, а я красавицей, заточенной в его доме. В таком случае предлагаю заняться наследством, оставшимся после него», сказал Морган и первым поднялся на ноги. Посмотрел на меня совершенно непроницаемым взглядом и спросил, «Побудешь здесь или пойдешь с нами?» «Мы бы хотели осмотреть подвал и выяснить, чем же там занимался Виллубе. Заодно проверим, что с лошадьми, не нуждаются ли они в чем». Микалика убеждала меня, что с ними все в порядке, но я бы хотел убедиться в этом самолично. Тем более, что в этом доме весьма... своеобразные слуги». «Опять-таки, никак не могу понять, почему Микалика так уверена, что животные не испугаются их. Но ты, наверное, устала и нуждаешься в отдыхе после всех этих треволнений». «Нет, все в порядке». Воскликнула я, испугавшись, что иначе меня оставят в полном одиночестве. В этой комнате. Что скрывать очевидное, я чувствовала себя здесь несколько... Неуютно, что ли? Все вокруг было словно напитано духом самоуверенного мага, который готовил ловушку мне, но в итоге сам туда угодил. Казалось, будто в любой момент настоящий хозяин дома вернется и, и вряд ли обрадуется, увидев меня в своей постели. Так я и думал. В затаенной улыбкой отозвался Морган и протянул мне руку. «Пойдем». «А то Фрей там, наверное, с ума от волнения сходит, гадая, что с тобой». И он был прав. Стоило мне только пересечь порог гостиной, как я очутилась в крепких объятиях Фрея. Он с такой силой стиснул мои несчастные ребра, что я жалобно пискнула, испугавшись, не сломается ли какой-либо из них. Затем мышка удостоила меня своим вниманием и тщательно вылизала лицо. Одна улерика, которая по своему обыкновению примостилась на высокой спинке одного из кресел, никак не отреагировала на мое появление. Как только она меня увидела, то презрительно фыркнула и с демонстративным пренебрежением уселась так, чтобы оказаться ко мне спиной. Мои брови при виде такого странного отношения сами собой полезли на лоб. Что это еще за представление? Я прекрасно понимала, что мы с Ульрикой вряд ли когда-нибудь станем лучшими подругами. Но никак не могла догадаться, какая муха ее укусила на сей раз. Вроде бы в обозримом прошлом мы с ней не ссорились. Ну, то есть ссорились, конечно, говорят откровенно, я с ней каждый день ссорюсь. Однако Ульрика быстро забывала свои обиды и почти сразу после очередного скандала принималась вновь доставать меня своими шуточками, а сейчас она скорчила настолько недовольную мину, будто ей всерьез ее чем-то оскорбила. Эдриан! Внезапно осенила меня, он же известный драконоборец, и теперь Ульрика в курсе, что все это время я была своеобразной носительницей его разума. Да, это означало для меня определенные трудности. Если Ульрика когда-нибудь вернется в рот, чьей хранительницей вроде как является, то она непременно расскажет обо всем этом. Болтливая фея ни за что не сумеет удержать язык за зубами и растреплет каждому встречному о том, как я помогала возродиться магу, печально известному в прошлом своими деяниями и войной против всех сумеречных созданий. А там, глядишь, кто-нибудь задастся вопросом, не стал ли Шеррион Ульир первой жертвой возродившегося драконоборца? Я со свистом втянула в себя воздух и усилием воли заставила отвлечься от непростых раздумий. Ладно, трудности надлежит решать по мере их возникновения. Сначала разберемся с наследием Виллоби. «Как ты себя чувствуешь?» — с неподдельной заботой спросил Фрей, вновь заключив меня в свои объятия. «Знаешь, я так испугался. Ты прикоснулась к этой проклятой книге и вдруг рухнула, как подкошенная. Благо, что Морган успел поймать тебя, иначе ты бы сильно расшиблась. А потом ты лежала, холодная и почти мертвая. Он пытался привести тебя в чувство, но ничего не помогало. Это было так страшно, ты себе не представляешь. Но еще страшнее стало, когда Виллобе вдруг пошевелился, а затем и вовсе очнулся. Я так перетрухал, что чуть в обморок не упал. А Морган схватил его за грудки как прорычит, мол, что ты сделал с Тамикой, а потом... На этом месте Фрейс сделал паузу, жадно глотая воздух после столь проникновенной тирады, которую он выплел на одном дыхании. Думаю, Мика прекрасно понимает, что произошло дальше, неожиданно подала голос Унрика. Полагаю, не стоит описывать ей наше удивление, когда очнувшийся в Виллабе открыл рот и поведал, что он на самом деле найна трианжераль, и что все это время он, оказывается, скрывался в твоей голове! После чего выдохнул с трагизмом. Как ты могла? Я виновата опустила голову, предчувствуя град обвинений, который наверняка поспешит выплеснуть на меня Ульрика. Эдриан был хорошо известен в первую очередь своими поисками драконов и попытками разоблачить их истинную суть. Получается, что я привела в замок рода Ульер их самого заклятого врага. Но фея опять замолчала, мудро решив не тратить времени на пустые пререкания. Видимо, она и без того понимала, что я осознаю всю степень своей ответственности, но вряд ли примусь громогласно каяться и просить у нее прощения. Я сперва подумал, что Виллаби рехнулся маленько, пробасил тем временем Фрей, Но по какой-то причине Морган ему поверил. Затем они вдвоем перетащили тебя в соседнюю комнату и там долго о чем-то шушукались. Потом Морган остался ждать, когда ты очнешься, а Виллаби... Бер... Или правильнее называть его и Эдрианом... Неважно, впрочем. В общем, этот вилло вернулся и приказал нам идти в гостиную. Мол, вина хлебните, фруктами прикусите. Наверное, не жела оставлять нас в кабинете без присмотра. Ну, я-то что? Я вообще всех этих магических штучек боюсь, как огня, поэтому отправился во освояся. Ульрика попыталась спорить, но ее тоже быстро выгнали. И вовремя она как раз нацелилась порыться в одном из шкафов. Неправда! Оскорбленно взвула Фея. И в маслях не было. Вот еще шарится по чужим вещам. Просто. Просто я заметила там очень редкую книгу, которую давно хотела прочитать, вот собиралась полистать ее, пока остальные всякими глупостями заняты. скептически хмыкнул, но спорить не стал. Вместо этого выразительно изогнул бровь и подарил мне красноречивый взгляд, словно говорящий, ну ты же понимаешь, кому из нас двоих надо верить. Ольрикой перехватила наш молчаливый обмен взорами и обиженно засопила, вновь развернувшись ко мне спиной и почти целиком спрятавшись с коконей крыльев. Я слабо улыбнулась при виде этой картины. Наивная Ольрика думает, будто наказывает меня своим молчанием. А на самом деле я просто счастлива, что некоторое время буду избавлена от суровой необходимости выслушивать ее язвительные замечания. Затем я задача принялась озираться. Кстати, а где Морган и Эдриан? Эта парочка привела меня к гостиной, но, по всей видимости, в комнату заходить почему-то не стала. А я и не обратила на это внимания, вынужденная сражаться за каждый глоток воздуха в медвежьих объятиях Фрея. И Микалики здесь нет, хотя она сопровождала нас. И очень нехорошее предчувствие зашевелилось в моей душе. Кажется, я догадываюсь, куда они все направились. «Кстати, а где Морган?» В этот же момент поинтересовался Фрей. «Он вроде как маячил за твоей спиной. Куда-то смылся? И где остальные?» «В подвале», — процедила я. «По всей видимости, господа великие маги неплохо спелись и решили самым интересным заняться без нас». Как я ни старалась, но мой голос при последней фразе предательски дрогнул, а губы затряслись. «Вот ведь негодяи! Знают же, что мне до смерти любопытно, какие же страшные тайны скрываются в подвале этого зловещего дома, и все равно отправились туда без меня. А ведь я рисковала своей жизнью, добыв Эдриану новое тело». «Вообще-то он сам добыл себе новое вместилище», — резонно возразил смелеющий с каждым мгновением внутренний голос. «И тем самым спас тебя, поскольку в противном случае ты бы погибла». Я досадливо поморщилась. Кажется, я начинаю скучать по тем временам, когда голос Адриана заглушал этот надоедливый шепоток. По крайней мере, последнему можно было приказать заткнуться. «Так чего же мы сидим?» — встрепенулась Олярика и стремительно взмыла в воздух, мгновенно забыв про все свои обиды. «Пойдемте, иначе пропустим все на свете!» «А может, не надо?» — проныл Фрей бережно и несколько боязливо прижимая к груди мышку. Кто знает, что этот безумец в подвале хранил. Микалика сказала, что видела там тело его сына. А вдруг там что пострашнее имеется? — Наверняка имеется, — кровожадно заверила его Ульрика, нарезая беспорядочные круги по комнате. — Этот в виду, насколько я поняла, увлекался некромантией. Значит, там у него и зомби могут быть припрятаны. — Зомби? Фрей даже не побледнел, посерел от ужаса и гулко сглотнул. — Ну, уходячие мертвецы, — небрежно просветила его фея. Говорят, из них получаются великолепные услуги. Послушные, молчаливые, очень сильные и нечувствительные к боли. Только запашок от них, должно быть, тот еще исходит. Не удержалась я от ядовитого дополнения. Ну и что? Удрика флегматично пожала плечами. У каждого есть свои недостатки. Зато они и помыслить не могут о воровстве, к примеру. А запах? Это же такая мелочь. Я брезгливо скривилась. Мелочь? Я бы не сказала. Представить себе не могу, чтобы мне прислуживало нечто, воняющее тленом и разложением. «Ладно, хватит спорить». Ульрика от нетерпения аж заплясала, перебирая в воздухе своими тоненькими ножками. «В конце концов, запах можно и магией победить. Разве это проблема? Лучше пойдемте, пойдемте скорее». И не дожидаясь нашего решения, первый вылетела прочь из гостиной. Мы с Фрейм переглянулись. Судя по всему, мой приятель отнюдь не горел желанием отправляться в ловящую тьму, плескавшуюся в подвале сего дома. И я вполне его понимала. Мало ли, какие кошмары там скрываются. Игры со смертью никогда и никого до добра не доводили. Но мое любопытство, мое неуемное любопытство утверждало, что я жить не смогу, если не увижу все воочию и не потрогаю своими руками. «Оставайся здесь», — милостиво предложила я насупленному Фрейлу. «Правда?» Тот мгновенно высеял счастливой улыбкой, но почти сразу усилием воли согнал ее со своих губ и осторожно спросил, «А я тебе точно не буду нужен, мало ли что? Да что со мной там может случиться?» Я с нарочитым равнодушием пожала плечами. Гвиллоби мертв — это самое главное. Не думаю, что этот дом еще таит в себе опасности. К тому же там целая толпа народа. Морган, Эдриан, Микалейка, Ульрика. Уж как-нибудь справимся без твоей помощи. Спасибо. С огромнейшим облегчением выдохнул Фрей. Плюхнулся в ближайшее кресло и отсалютовал мне поднятой рукой. Спасибо, Мика. Ты и представить себе не можешь, как я боюсь мертвых. Ну почему же могу? Буркнула я себе под нос, вспомнив, как в замке рода Ульгер Фрей отреагировал на тело бедняги Авериуса. Но Фрей меня уже не слушал. Он подхватил с подлокотника почти полный бокал вина и сейчас блаженствовал, неспешно потягивая его и поглаживая свободной рукой мышку, вальяжно разлегшуюся у него на коленях. Я с нескрываемой завистью посмотрела на столь идиллическую картину, испытывая почти непреодолимое желание присоединиться к другу в распитии бутылки, но развернулась и отправилась прочь. В самом деле, что мне может тут грозить? Все беды и неприятности позади. Тогда я даже представить себе не могла, насколько сильно ошибаюсь.